Глава 38. Минутная стрелка достигла критических без десяти год. Красным грузовиком прихода праздника она проехала по утилитарным причинам андрушиной грусти. К тому же он только сейчас заметил, что с зубами Ярика что-то то. Их было непривычно вдоволь. Новый год, новая жизнь, новые зубы. Че ответил на жест Андруши, который с выпученными глазами щупал пальцем свои резцы. И как-то стало свежо и одновременно стыдно за немотивированный приступ горя. Гастрономический мезальянс Рома с картофелиной поспешил в рот кладкину Так парень освободил себе стаканчик для шампанского, которое вскрывал Лешку. Жанночка закрыла уши, разодетая в пестрые, бохоподобные лохмотья скрипачка, показала, что ей на донышке. Она пила портвень с минералкой, как ее научила оркестровая жизнь, и нота шампанского в этом аккорде явно стала бы фальшивой. На донышке еще и потому, что Азиза всем была хороша, кроме сортира. Удобства находились на улице, причиняя массу неудобств. Поэтому зимой продуманная Даша старалась не налегать у Олежки на жидкости, опасаясь за придатки. Хозяин же по традиции опасался за голову, конкретно за свой разум, урон которому мог нанести включенный телевизор. Этот жидкокристаллический степлер со скрипами наделал немало дыр в мозгах его родни. Вплоть до того, что двоюродный брат добровольно уехал воевать на Донбасс, где был вынужден пропасть без вести. Поэтому Олежко не дал президенту ни малейшего шанса выступить перед гостями, предвосхищая бой курантов. Идея кощунственно ориентироваться по часам на планшете понравилось не всем. Но сегодня Дашина находчивость была на высоте. Она распаковала скрипку, припасенную для исполнения хитов Киша, и пообещала, что, по крайней мере, без гимна России никто не останется. Дебаты с Олежкой мигом утихли, так как предложение скрипачки пошло в охотку всем. Даша еще была в состоянии играть гимн, а остальные уже в состоянии его петь. Стараясь не раздавить пластиковый стаканчик с шампанским, Андруша загадал желание. Вполне осуществимое, поэтому было бы некрасиво уточнять, и какое именно, не тем самым лишать его возможности сбыться. Во флигеле наступил январь. Стаканы соединились над столом в восьмиконечной звезде, и стало слышно, как улица зашлась канонадами петард, свистом фейерверков и какофонией сигнализаций. Но всё это немедленно растворилось в раскатах гимна. Андруша, Кирилл, Латкин и Нюта открыли рты, бравируя знанием текста, но после могучей воли постепенно закрыли. Запаса знакомых слов хватило бы на полтора куплета, зато дерзость похабит Дашиной труды своим пением иссякла быстро. Это в аудиозаписи или филармонии скрипка — обыденная струна смычковое приспособление для извлечения звуков. Прикольно, но ничего особенного. Тюленью в дельфинарии. Но как только Даша начинала играть, тюлень взобрался прямо на новогодний стол, расправил ласты и стал просить, чтобы его погладили. Кроме Ярика с Олежкой, никто в жизни не видел скрипку в деле так близко. Андруша распахнул неподготовленные к такому головные отверстия и глазами повторял за всеми вопрос «Как она это делает?». обволакивающие комнату густые пряди, но связывались в узнаваемый мотив и производили впечатление подлинного чуда. «Мне б твою суперспособность!» — последним закончил аплодировать Латкин. «Надо тебя на свадьбы и корпораты к нам в самый лучший день подписать». Владелец праздничного агентства обернулся на Нюту получить похвалу за гениальную мысль. Но ничего похожего на восторг ее мимика не иллюстрировала. «Давай потом про работу, ага. У тебя воротник в майонезе. О, а еще шашлык жарить будем?» Нюта засуетилась в маневрах, отвлекающих от затеи брать на работу скрипачку. Зачем она нужна, талантливая и красивая? «Да, пора дровишки разжечь», — прислушался Олежка, завлекая с собой желающих проветриться в дыму. На помощь агитатору пришел китайский фонарик жаночки Уже через минуту флигель был пуст, а во дворе неподалеку от мангала образовалась группа м, пританцовывающих на морозцы молодых людей с подсказками, как надо поджигать горелку. В производственном диспуте не участвовал только хозяин Азизы. У него были хлопоты с добычей огня поважнее, ведь весь уголь ушел на первую партию мяса. Мангальщик погреб золу выхлопной трубой, А затем, пока все смотрели на улетающее оранжевое пятно, амбициозно притащил сломанный деревянный стул. Поручив Андруши смастерить из стула дрова, олешка вынес из дома кипу бумаг. Это был старый черновик его дипломной работы. «Все правильно, рукописи не горят», — заметил Кирилл, глядя на старания олешки воспламенить комканые под дощечками листы. И действительно, в дипломе, особенно в теоретической части, Было столько воды, что бумага никак не схватывалась. К успеху привёл совет скрипачки Даши налить в мангал подсолнечное масло. Олежку доверился ей, так как после гимна она для него была не по полу авторитетна даже в вопросах розжига. Но лакированные останки стула всё ещё вредничали гореть как следует. Кое-кто начал сомневаться, что огонь получится развести хотя бы на погреться, но хозяин обнадёжил. «Ладно, что с вами делать, салаги? Ща все будет!» Олежка бросил трубу в снег и загадочно удалился в дом. Очевидцы оживились, особенно Кирилл. Теперь он мог незримо для хозяина приспособить под туалет торец флигеля. Дело в том, что аутентичный деревянный сортир уже достаточно долго был занят нютой и охранялся Леной. Да и торцевая стена флигеля провокационно находилась в нескольких метрах от, в данном случае, Нюты и Лены. Деликатно свернув за палисадник, Кирилл пристроился к стене и наладил прицел на бесшумный угол падения. Фейерверки также стихли, поэтому парень отчетливо услышал скрип дощатой двери и девичий диалог. «Я слышала, в этом году на площади ледяной городок построили», — застегнула пояс Лена. «Да». «А я слышала, ты шлюха!» — взяла и сказала Нюта. Сокрытый углом флигеля Кирилл деловито пригладил стрижку. Его обнадежило столь темпераментное начало года и впечатлило. Подслушать подобное — это ли не вкусить мякотку бытия. Но ситуация требовала держаться невозмутимо, словно ничего необычного не случилось. Только так можно стать частью настоящей жизни, а не её зрителем — Чего, в отличие от Андруши, жаждал Кирилл. Правда, последующий ответ Лены свёл на нет усилия реальности шокировать. «Ой, Ню, ты не говори, я ещё то реши то. Всем шлюхам шлюха. Бляда матка!» Прокомментировала она за своей репутацией. Стало очевидно, что ничего экстравагантнее Дашиного смычка хохлушка давным-давно в руках не держала. Дана даже не спросила об источнике слухов, не то что бросится их отрицать. Точно так же поступил бы Кирилл, если бы его назвали Нигером. Корень странного диалога рос из места проведения презентации автограф-сессий. На ивентах Нюта часто сталкивалась с журналисткой, извоздясь от тотального мужского спроса на нее, неоправданного и завидного, а поэтому не упускала случая задеть, естественно, самым примитивным способом. Ведь кроме инсинуаций о распоряжении Леной своим телом, у на ее личность не было ни компроматинки. В свою очередь, психика журналистки давно выработала иммунитет к скабрезным сплетням о себе. Мнение девушек Лену не интересовало, к тому же слухи были противоположны действительности. Увы, Кирилл всей подноготной не знал, но для снятия с Леной подозрений в чрезмерном половом радушии ему хватило пары реплик. И хирурга женских поступков это не огорчило. Он давно открыл абсурдную данность, что апатичная сексуальная жизнь девушек, если и говорит об их порядочности, то только плохое. Такие грешат по-крупному. Значит, не зря Жанночку взял. Кирилл понял, что от него требуется, и энергично застегнул ширинку.